В 1869 году в Париже я много виделся с семьей Геккерина, Дантеса. Однажды, уже не знаю как, в беседе с Геккерином мы заговорили о Наталье Николаевне Пушкиной, и он затронул тему этой трагедии. Я сохранил воспоминания, впечатлении которое я вынес от выражения правдивости и убежденности, с каким он возгласил и защищал нечистоту Натальи Николаевны. Она не была под вопросом, но её совершенную невинность во всех обстоятельствах этого печального события жизни барон Густав Фризенхов Араповой. Господин Онегин, известный составитель Пушкинского музея в Париже, знал Дантеса. Дантес уверял, что не подозревал даже на кого он поднимал руку, что будучи вынужден к поединку, Он все же не желал убивать противника и целил ему в ноги, что невольно причиненная им смерть великому поэту тяготит его и так далее. Онегин. Примечание. Вот как писал Геккерн Дантесу в 1855 году по поводу награждения последнего австрийским орденом почетного легиона. Были три императора, российский, французский, австрийский, и один молодой француз. Один из могущественных монархов изгнал молодого француза из своего государства в самый разгар зимы в открытых санях, раненого. Два другие государя решили отомстить за француза. Один назначил его сенатором в своем государстве, другой пожаловал ему ленту Большого Креста, который он сам основал за личные заслуги. Вот история бывшего русского солдата, высланного за границу. Мы отомщены, тамщины, Жорж. Не слово смерти Пушкина, как о событии ничтожной важности, не заслуживающем упоминания. Это письмо показывает, что сообщения о раскане Дантеса не заслуживают никакого доверия. Проходя под колоннадой Кургауза, Я часто встречаю человека, наружность которого меня постоянно поражает своей крайней непривлекательностью. Во всей фигуре его что-то наглое и высокомерное. На днях, когда мы гуляли с нашей милой знакомой М.А.С., и этот человек нам снова встретился, она сказала. «Знаете, кто это? Мне вчера его представили, и он сам мне следующим образом отрекомендовался, барон Геккерин Дантес» который убил вашего поэта Пушкина. И если бы вы видели, с каким самодовольством он это сказал, прибавила М.А.С., не могу вам передать, до чего он мне противен. И действительно, трудно себе вообразить что-либо противнее этого, некогда красивого, но теперь сильно помятого лица с оттенком грубых страстей». Геккерин, ярый бонапартист, благодаря чему и своей вообще дурной репутации все здешние французы, а они составляют большинство шинснахских посетителей, его явно избегают и от него сторонятся. При Наполеоне Третьем он был сенатором, но теперь лишён всякого значения, а его семейных обстоятельствах говорят очень дурно. «По делом коту Мука». Никитенко... Шинснах, 20 июня 1876 года. За несколько лет перед тем, 1880 год, Давыдов, сын поэта Дениса Давыдова, был в Париже. Приехав туда, Он остановился в каком-то отеле, где всякий день ему встречался совершенно седой старик большого роста, замечательно красивый собой. Старик всюду следовал за приезжим, что и вынудило Василия Денисовича обратиться к нему с вопросом о причине такой назойливости. Незнакомец отвечал, что, узнав его фамилию и что он сын поэта, знавшего Пушкина, долго искал случая заговорить с ним, причем... Рекомендовавшись бароном Дантесом Геккериным де Бревеардом, объяснил Давыдову, будто бы он Дантес и в помышлении не имел погубить Пушкина, напротив того, всячески старался примириться с Александром Сергеевичем, но вышел на поединок единственно по требованию усыновившего его барона Геккерина, кровно оскорбленного Пушкина.